с трудом переводя дыхание. В камеру вошел Монтанелли в сопровождении сержанта и трехчасовых. — Сейчас вам принесут стул, ваше Преосвященство, если вы изволите подождать, — сказал сержант. — Я послал солдата. — Извините, ваше Преосвященство, если бы мы вас ожидали, все было бы приготовлено. — Не надо никаких приготовлений, сержант. — Будьте добры, оставьте нас одних. Подождите внизу. — Слушаю, ваше Преосвященство. Вот и стул. «Прикажете поставить около него?» Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли. «Он, кажется, спит, ваше преосвященство», — сказал сержант. Но Овод открыл глаза. «Нет, не сплю». Солдаты уже выходили из камеры, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их. Они оглянулись и увидели, что кардинал склонился над узником и рассматривает ремни. — Кто это сделал? — спросил он. Сержант мял в руках фуражку. — Таково было распоряжение полковника, ваше Преосвященство? — Я ничего об этом не знал, сеньор Риварес, — сокрушенно сказал Монтанели. Овод улыбнулся своей холодной улыбкой. — Как я уже говорил вашему Преосвященству, я вовсе не ждал, что меня будут гладить по головке. — Сколько это продолжается, сержант? — С тех пор, как была попытка побега, ваше Преосвященство? — Почти неделю. — Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни. — Простите, ваше Преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил. — Немедленно принесите нож. Монтанели не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь надоводом, принялся резать ремень, стягивавший ему руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением затянул ремень еще сильнее. Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губу. Монтонелли быстро шагнул вперед. — Вы не умеете, дайте нож мне! — А Лишь только ремни упали, овод вытянул руки и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение и Монтонелли разрезал ремни на ногах. — Снимите кандалы тоже, сержант, а потом подойдите ко мне, я хочу поговорить с вами. Стоя у окна, Монтанелли молча глядел, как с снимают оковы. Сержант подошел к нему. — Расскажите мне все, что произошло за это время, — сказал Монтанелли. Сержант с полной готовностью выполнил его просьбу и рассказал все, что ему было известно, о болезни овода, о примененных к нему дисциплинарных мерах, и о неудачном заступничестве врача. — Но, по-моему, ваше преосвященство, — прибавил он, — полковник нарочно не велел снимать ремни, чтобы заставить его дать показания. — Показания? — Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он, — сержант бросил быстрый взгляд на овода, — согласится ответить на один его вопрос. Рука Монтонелли, лежавшая на подоконнике, сжалась в кулак. Солдаты переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался. А Овод в эту минуту забыл об их существовании. Забыл обо всем на свете и ничего не хотел знать, кроме физического ощущения свободы. Все тело у него сводили судороги. И он теперь с наслаждением подтягивался и поворачивался с боку на бок. «Можете идти, сержант», — сказал кардинал. Не беспокойтесь, вы не повинны в нарушении дисциплины. Вы были обязаны ответить на мой вопрос. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я поговорю с ним и уйду. Когда дверь за солдатами затворилась, Монтанелли облокотился на подоконник и несколько минут смотрел на заходящее солнце, чтобы дать оводу время прийти в себя. «Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине».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 и гнев Монтанелли исчез. «Вы были тяжело больны», — сказал он. «Глубоко сожалею, что я ничего не знал. Я сразу прекратил бы это». Повод пожал плечами. «На войне все дозволено», — холодно проговорил он. «Ваше Преосвященство не признает ремней теоретически на основании их христианской морали, но трудно требовать, чтобы полковник разделял ее».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 Посещение заключенных. Да, конечно, я забыл. Кто напоит единого из малых сих и так далее? Не особенно это лестно, но один из малых сих выражает вам должную благодарность. Сеньор Ривар прервал его кардинал. Я пришел сюда не просто так, а по вашей просьбе. Если бы вы не оказались подневольным, как вы сами выражаетесь...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 Самая страшная минута во всей его жизни. Монтанелли придвинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, смертельно бледным осунувшимся лицом. После долгого молчания он открыл глаза, и его блуждающий взгляд остановился на Монтанелли. «Благодарю вас», — сказал он. «Простите, вы, кажется, спрашивали меня о чем-то». — Вам нельзя говорить. Если вы хотите что-то сказать мне, я приду к вам завтра. — Нет, не уходите, прошу вас, ваше преосвященство. — Право, я совсем здоров, просто немного поволновался за последние дни. — Да и то это больше притворство. Спросите полковника, он сам все расскажет. — Я предпочитаю делать выводы сам, — спокойно ответил Монтанелли. — Полковник тоже. —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 Унция свинца — превосходное средство от бессонницы. — Я вас не понимаю, — сказал Монтанелли, удивленно глядя на него. О, вот снова разразился хохотом. — Ваше Преосвященство, ваше Преосвященство, правдивость, главнейшая из христианских добродетелей, неужели вы думаете, что я не, не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего согласия на военно-полевой суд?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 Откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом? Р Разве полковник не жаловался, что я дьявол, а не человек, нет? А мне он повторял это не раз, и, как и подобает дьяволу, я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше переосвященство, считаете меня крайне неприятным не не человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы...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 Теперь он усиленно пытается побороть мое сопротивление, уверяя, что в четверг, когда народ соберется сюда на праздник, ваши друзья могут сделать вооруженную попытку освободить вас, и она окончится кровопролитием. Вы слушаете меня?» Овот рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом. «Да, слушаю. Может быть, сегодня вам все-таки трудно вести этот разговор? Не прийти ли мне завтра утром?»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 Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанелли полузакрытыми глазами. Кардинал сидел в глубоком раздумии, низко опустив голову на грудь, медленно постукивая ладонью по ручке кресла. А этот старый, хорошо знакомый жест. Я сделал то, сказал наконец Монтанелли, поднимая голову, чего, вероятно, никто никогда не делал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть.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 и мне надо взвалить на плечи и в вашу ответственность. Обратитесь к своему Христу. Он требовал все, до последнего кадранта, так следуйте же его по примеру. И убьете-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки. А разве это считается у вас серьезным преступлением?» Он остановился, вздохнул всей грудью и продолжал с той же страстностью. «И вы толкуете о жестокости. Да этот...»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 Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня или повесить или изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие. И кончайте скорей!» Овода трудно было узнать. Он забыл себя, он пришел в бешенство и дрожал, тяжело переводя дыхание, а глаза у него искрились зеленым огнем, словно у разъяренной кошки. Монтанелли встал, молча на него глядя. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков,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 Падра, неужели вы не...» Монтанелли подался назад и замер в неподвижности. «Только не это», — прошептал он. «Все, что хочешь, Господи, только не это, если я схожу с ума...» Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои. Падра, неужели вы так и не поймете, что я не утонул?» Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели.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 «Воскрес из мертвых», — повторил Овод и вздрогнул. Овод лежал, положив голову ему на плечо, как больное дитя в объятиях матери. — Ты вернулся. Ты вернулся, наконец. Ты вернулся. Вернулся, наконец. Овод тяжело вздохнул. — Да, — сказал он, — и вам нужно бороться со мной или убить меня. Замолчи, Карину. К чему все это теперь? Мы с тобой, словно дети, заблудились в потемках и приняли друг друга за привидения. А теперь нашли друг друга, вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился. Волны бед людских словно залили тебя с головой, тебя, в ком было раньше столько радости, столько жизни. Артур, неужели это действительно ты?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 Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от нее теперь, когда ты возвращен мне Иисусом? Вспомни, ведь я был уверен, что убил тебя. Это вам еще предстоит сделать. Артур! В этом возгласе звучал ужас, но овод продолжал, словно ничего не слыша. Будем честными до конца. Мы стоим над глубокой пропастью, не сможем протянуть друг другу руки через нее. Если вы не смеете или не хотите отречься от всего этого...» Он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене. «То вам придется дать свое согласие полковнику». «Согласие? Боже мой! Согласие, Артур, но ведь я люблю тебя!» Страдальческая гримаса исказила лицо Овода. «Кого вы любите больше?» «Меня или вот это?» Монтанелли медленно встал. Ужас объял его душу и страшной тяжестью лег на плечи. Он почувствовал себя слабым, старым и поникшим, как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма. «Артур, сжалься надо мной хоть немного!» А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом негров на сахарных плантациях? Вы вздрогнули. Вот они, мягкосердечные святоши. Вот что по душе Господу Богу, покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает. Вы говорите, что любите меня. Дорого обошлась мне ваша любовь. Неужели вы думаете, что можете загладить все это, и обласкав, превратить меня в прежнего Артура, меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у креольских фермеров, у тех, кто сами были ничуть не лучше скотины, меня, который был клоуном в бородячем цирке, слугой Матадоров, меня, который прислуживал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной, как ему вздумается, меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали». Меня, который протягивал руку, просядать ему покрытые плесенью объедки и получал отказ, потому что они шли в первую очередь с собаком. Зачем я говорю вам обо всем этом? Разве расскажешь о тех бедах, которые вы навлекли на меня? А теперь вы говорите о своей любви. Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего Бога? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас? За что вы любите его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на мои. И на это поглядите, и на это, и на это!» Он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле. «Падре, ваш бог обманщик. Не верьте его ранам, не верьте, что он страдал, это все ложь. Ваше сердце должно по праву принадлежать мне, падре». Нет таких мук, каких я не испытал из-за вас, если бы вы только знали, что я пережил. И все-таки мне не хотелось умирать. Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что стремился вернуться сюда и вступить в борьбу с вашим Богом. Эта цель была моим щитом, им я защищал свое сердце, когда мне грозили безумие и смерть. И вот теперь, вернувшись, я снова вижу на моем месте лжемученика». Того, кто был пригвожден кресту всего-навсего на шесть часов, а потом воскрес из мертвых. Падры меня распинали год за годом, пять лет, и я тоже воскрес. Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете? Голос у него оборвался. Монтанели сидел, не двигаясь, словно каменное изваяние, словно мертвец, поднятый из гроба. Лишь только овод обрушил на него свое отчаяние, он задрожал, как от удара бичом, но теперь дрожь прошла, от нее не осталось и следа. Они долго молчали. Наконец Монтанелли заговорил безжизненно ровным голосом. — Артур, объясни мне, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня, мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь? Овод повернул к нему мертвенно-бледное лицо. Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбирать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, будьте с ним. — Я не понимаю тебя, — устало сказал Монтанелли. — О каком выборе ты говоришь? Ведь прошлого изменить нельзя. — Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдемте со мной. Мои друзья готовят новый побег, и в ваших силах помочь им. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный кумир вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но тогда уходите сейчас же». Избавьте меня от пытки видеть вас, мне и так тяжело. Монтанелли поднял голову, слабая дрожь пробежала по его телу. Он начинал все понимать. Хорошо, я снесусь с твоими друзьями, но идти с тобой мне нельзя, я священник. А от священника я не приму милости. Не надо больше падры сделок с совестью. Довольно их с меня, довольно и последствий, к которым они ведут. Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня. Как я откажусь от тебя, Артур? Как я откажусь от тебя? Тогда оставьте своего бога. Выбирайте, он или я. Неужели вы поделите вашу любовь между нами, половину мне, а половину богу? Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной. Артур, Артур, а ты? Неужели ты хочешь разбить мое сердце надвое? Неужели ты доведешь меня до безумия? Овод ударил рукой по стене. Выбирайте между нами, — повторил он. Монтанели достал спрятанный на груди маленький медальон со смятой и стершейся бумажкой. Смотри, — сказал он. Я верил в вас, как в Бога. Но Бог — это глиняный кумир, которого можно разбить молотком. А вы лгали мне всю жизнь. Овод засмеялся и вернул ему записку. Вот что значит девятнадцать лет. Взять молоток и сокрушить им кумира кажется таким легким делом. А теперь я сам попал под молот. Ну а вы еще найдете немало людей, которым можно лгать, не боясь, что они изобличат вас. — Как хочешь, — сказал Монтанелли. Кто знает, может быть, и я на твоем месте был бы так же беспощаден. Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур. Но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, со мной произойдет несчастный случай в горах или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Выбирай, согласен ли ты на это. Ничего другого я не могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, Господь простит меня. Он милосерднее. Овод протянул к нему руки. О, это слишком. Это слишком. Что я вам сделал, что вы так думаете обо мне? Точно я собираюсь мстить. Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь? Он схватил руки Монтанели и стал покрывать их горячими поцелуями в перемешку со слезами. «Падре, пойдемте с нами. Что у вас общего с этим мертвым скопищем кумиров и священников? Ведь они прах ушедших веков. Они прогнили насквозь, от них веет тленом. Уйдите от чумной заразы церкви, я уведу вас в светлый мир, падре. Мы — жизнь и молодость, мы — вечная весна, мы — будущее человечества. Заря близко, падре. Неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами?»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 Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг, в кровь. Монтанелли плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы. Наконец он умолк и, словно ребенок, вытер глаза платком. Платок упал с его колен на пол. — Нам не о чем больше говорить, — сказал он. — Ты понял меня? — Да, понял. Бесстрастно проговорил Овод. — Это не ваша вина. Ваш Бог голоден, и его надо накормить. Монтанелли повернулся к нему. И наступившее молчание было глубже молчанием могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них. Молча глядели они друг другу в глаза, словно влюбленные, которых разлучили насильно и которым не переступить поставленные между ними преграды. Первый опустил глаза овод.